Глава пятая Следующие два дня я училась контролировать трансформацию. Эффектно отращивать клыки по собственной воле, а не по велению чувств, гораздо интереснее. Полноценная звериная ипостась из-за человеческих генов была недоступна, но волколачьи кости и мускулы делали фигуру мощнее, крупнее, прочнее и выносливее. Превращаться в откровенно страшного монстра может и не самая заветная мечта каждой девушки, но если это существенно повысит шансы на выживание, почему бы и да? Телепатии оказалось пользоваться совсем просто. Как звонишь, только делать ничего не надо. Просто прислушаться, освободив голову от своих мыслей, и чужие мысли заполнят пустоту. На тренировках Дан пускал меня в свою голову, но при этом думал о такой похабщине, по сравнению с которой вопросы абонентов типа «Девушка, а у вас есть задержка?» Ну, с платежами. Казались детским баловством. Я, конечно, давно не краснела от таких вещей, но эльф за 200 с лишним лет неплохо поднаторел в образах и метафорах. Поэтому серьезное вроде бы занятие превращалось в бесконечный ржач и фарс. «Давай попробуем еще раз, по-нормальному!» Вытирая слезы и не в силах больше смеяться, просила я. Арданиэль сосредотачивался, аллея кончиками ушей, и даже не заходя в его мысли, было понятно, что меня ждет очередная вариация на тему «Можно ли считать леди хорошей хозяйкой, если она любит исключительно мужское хозяйство?» «Дан!» — хохот в замке Некроманта явно был нечастым гостем, и эхо еще долго звучало в пустынных коридорах. «Ну а что я могу поделать, если у меня все мысли такие?» Разводил руками этот представитель перворожденных. Так я тебе в голову лезу, а не в штаны. Где мысли есть, туда и лезь, ободрял он. Гол тот магически блокировал свои мысли от вторжения. То, что он мне не доверяет, я и так знала. Но когда из любопытства попытавшись послушать его, получила хоть и магический, но весьма болезненный удар, стало обидно. В конце концов мы на одной подводной лодке. Чего он устраивает ментальное избиение младенцев? Это случилось во время одного из занятий по использованию моих природных талантов, на которые он заглянул, вероятно, случайно. Неприятно! участливо заглянул в глаза некромант. <связывая> Воздух неохотно возвращался в легкие. Зачем? выдавила я, когда немного отдышалась. Дан тоже смотрел на мага укоризненно. В моих мыслях тебе делать нечего, так что завязывай. Он отвернулся и отошел к окну, понаблюдав унылый пейзаж, он вернулся ко мне и моим способностям. «Заодно тренируйся держать магический удар». Дан в компании некроманта чувствовал себя совершенно свободно, постоянно отпуская колки и шуточки. Сам некромант на провокации реагировал скептическими ухмылками или трагическими вздохами, но и не обижался. Я же, наталкиваясь на эту стену отчуждения, постоянно смущалась. Ощущения были новыми и непонятными, учитывая мою нездоровую самоуверенность и здоровый пофигизм. Итак, какой мы имели расклад? Честно говоря, весьма кислый. Древний лес делился официально на четыре части. Эльфийский град, Дриадскую рощу, Друидские заповедные земли и непосредственную вотчину хозяина. Главным у эльфов был Вераэль. Ага, тот самый герой баллады. Дриад возглавляла Семприба, Старейшая и вечно молодая. Полагаю, это поэтическая лесть. Верховного друида звали Кимбайт, самая загадочная личность, возможно, даже и не личность вовсе, друиды все же люди и куда как менее долговечные по сравнению с другими расами. Потому как если с первыми двумя и их интересами все было понятно, один любит власть, другая любит себя, а третьим моим союзникам не было известно практически ничего. Друиды крайне малочисленны и скрытны. Все они соблюдали вежливый нейтралитет ровно до тех пор, пока не стало твориться что-то странное. Сравнительно недавно кто-то начал убивать лес. Деревья, настолько старые, что уже практически разумные, умирали долго и мучительно. Тут-то и выяснилась роль горстки людей-друидов в экосистеме леса. Каждый из них нёс в себе часть этой общей боли. Но люди, да, такие люди. Они умирали в страшных муках куда быстрее деревьев. кимбает отправил послание хозяину леса и Вераэлю. Женщины в лице дриад, очевидно, не пользовались таким доверием что, с моей точки зрения, было странно, и те и другие должны же как-то размножаться. Хозяин не ответил, а Вераэль, со своей стороны, не мог допустить такого безобразия, и, объединившись с друидами, попытался обнаружить негодяя. Но никакие поиски магических отпечатков и реальных улик результатов не принесли. И вот тогда все сильные эльфы и друиды обратились за помощью к человеческим магам. Маги вначале чуть было не отправили высокомерных гонцов, пришедших просить о помощи с таким видом, будто делали одолжение людям в пешее путешествие, отнюдь не в лес. Потом, посовещавшись, все же согласились, потому что земли, населенные людьми, граничили с лесом со стороны друидов, а те, в свою очередь, могли изрядно попортить и урожай, и скот, несмотря на весь свой пацифизм. Эпохальное событие в виде объединения жалких людишек, перворожденных эльфов и детей природы – дало всего лишь отпечаток ауры, оставшейся на местах преступлений, да и тот невероятно слабый и блеклый. А что же хозяин? Явившись на очередное заседание межрасовой комиссии по спасению зеленых насаждений, он заявил, что это его конкурент, который снюхался с некромантом, и как только он добьется своего, устоявшемуся мировому порядку вместе с лесом, придет полный и окончательный конец. Главный друид и правитель Града предложили свою помощь в поимке негодяйского ренегата ибо конца лесу как раз не желали. Мировому порядку тоже. И охота началась. Дана искали, он скрывался. Потом было некоторое затишье. В последнее время оно стало слишком сильно напоминать затишье перед бурей, и Арданиэль в срочном порядке отправился искать свою Аргвию, ибо без нее никак. Она, в свою очередь, жила себе ни сном, ни духом о своем великом предназначении по защите эльфийского филея, работала и мечтала о подвигах. Как говорится, бойтесь своих желаний, они исполняются. Получи, дорогая, свои подвиги. По прошествии недели мы решили, что оттягивать отъезд дальше нет смысла. Если мы не выдвинемся за приключениями на свои головы, велика вероятность, что они явятся на порог. А бежать, вернее, тактически отступать, некуда. В последний вечер в замке некроманта царила самая зловещая тишина, которую можно себе представить. Я в последний раз проверила свой рюкзак теплый свитер ножи которые нашлись для меня в замка и тяжелый кистень лежали вместе с дамским набором в пределах досягаемости также Дан стоял на легком эльфийском мече который выглядел внушительно но толково управляться с ним я так и не научилась вот и зачем его тащить гол тот материализовался на пороге комнаты без стука готово Это было так внезапно, что ответом был машинально отправленный на голос метательный нож, который я крутила в пальцах, раздумывая, как быть с его старшим братом. Не знаю уж, как некромант уклонился, но звук, с которым он выдергивал из косяка оружия, мне чем-то не понравился. Мужчина удивленно приподнял бровь. «Значит, готово», — соизволил скривить губы в улыбке он. «Могла ж убить», — нахмурилась я. «С ума сошёл так пугать?» «Не могла», — тихо сказал он. «Мне показалось или ему взгрустнулось?» «Ты все же не подкрадывайся!» — тряхнула я волосами. «Могу и не промахнуться!» «А ты и не промахнулась!» — возразил он, протягивая мне нож, пряча мертвую руку в карман брюк, и вышел из комнаты. «Вот странный! Что хотел? Чего надо было?» Мы выдвинулись незадолго до рассвета. На лошади я раньше не ездила, если не считать те пять раз за всю жизнь по случаю поэтому настроилась на отбитую пятую точку и прочие прелести путешествий на этой животине. Но приключения мои начались с того момента, когда я поняла, что на скотинку нужно залезть, а стремена случайно оказались на уровне моей груди. Как поднять ногу на такую высоту, а уж тем более обрести опору в такой позе, я себе не представляла даже смутно. Мужчины выжидательно и непонимающе на меня смотрели, сами каким-то чудесным образом справившись с этой задачей. Здраво оценивая свои способности, я оглядывалась в поисках подходящей высоты типа табуретка, на крайний случай сгодился бы какой-нибудь пень. С предметами интерьера была засада. То есть, они, видимо, были в засаде. Я не увидела ничего подходящего. В конце концов, гол тот плюнул, соскользнул на землю и подставил мне руки. Становиться на них было страшно, пальцы были тонкими, и, несмотря на странный вид и цвет его правой руки, красивые. Я вопросительно посмотрела на него. «Не раздавишь!» – буркнул он, и я решилась. Ботинки казались просто огромными по сравнению с опорой, но я закрыла глаза и подтянулась в седло. На удивление, руки не опустились под моим весом ни на миллиметр. Я открыла глаза и с удивлением смотрела, как этот, в общем-то, далеко не крупный мужчина, отряхивая руки о штаны, подходит к своему коню и легко взлетает в седло. «Вот ведь!» – опять не успела заметить, как они это делают. «Ладно, научусь!» «Раньше вон все гоняли на лошадях, и ничего». Мы выехали из ворот замка, и только оказавшись в мертвом лесу, я задумалась, в какую же сторону нужно ехать. То, что нужно тайно попасть в лес, это было понятно. Но мужчины уверенно двинулись по той тропе, которой мы сюда и пришли. В дороге мои спутники не стали более разговорчивыми, напротив, более собранными и сосредоточенными. Меня, правда, это не сильно печалило, было о чем подумать. Например, о том, что я так быстро привыкла к этому странному миру, хотя прошла всего неделя с момента, когда я, не подозревая ни о чем, шла с работы пить в одно лицо в связи с отпуском и отсутствием подходящей компании для отмечания онного. Конечно, компанию я себе нашла, но с трудом верилась, что еще недавно у меня не вырастали клыки, когда я злилась. Нет, иногда очень хотелось загрызть пару-другую абонентов, но чтобы реально отращивать клыки и полузвериную морду... да Может, моя такая адаптация связана со странными генами, связывающими меня с этим миром? Кто его знает? Эльф говорит, что так и должно быть. Должно быть, это всегда было, просто я не замечала. Даже из лука пару раз стреляла, правда, из спортивного, а не из той странной конструкции, которая покачивалась в такт ходу лошади за спиной у Орденейля. Меня снарядили в качестве экипировки и арбалетом, справедливо полагая, что я просто не успею выхватить лук, стрелу, прицелиться, да еще и выстрелить. Но по мне и арбалет ерунда еще та. Как целиться, я знала весьма приблизительно. Поэтому могла рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств, благодаря которому я должна была выстрелить хотя бы в сторону врагов, а не себя, любимой. Единственное, что было просто, это удобный спусковой крючок. Короче, лучше бы двустволку. Правда, когда я выдала это ценное соображение эльфу, он по секрету порекомендовал мечтать, ибо это не вредно. Я хмыкнула своим мыслям когда солнце поднялось совсем в зенит мне объявили привал кругом высился все тот же мертвый лес хотя по моим подсчетам он уже давно должен был кончиться если двигаться к месту нашего выхода из телепорта видимо мы все таки где то свернули я вполне могла не заметить увлекшись своими мыслями достаточно было не терять из виду спину арданиэля все это было прекрасно если не считать того что слезать со спины моего скакуна было еще страшнее чем залезать на него зато проще Правда, вниз лучше не смотреть. С этим я справилась сама. Костер организовал походный эльф, а я, бросив на землю плащ и привязав ездовую животину, попробовала размять... Эм, ноги. Нет, все-таки эксперты колл-центров — живучие создания. Зад не то что не ломило, а он, вроде как, живя своей жизнью, даже благополучно принял форму седла. Ага, раньше он также легко принимал форму рабочего кресла. Ноги тоже не подавали признаков великой перегрузки. «Чудесно! Есть шанс научиться таки верховой езде!» Я прошлась в одну сторону, затем в другую. Действительно, пока все шло отлично. «Ты есть будешь? Или так и будешь вокруг костра круги нарезать?» Впервые с того момента, как мы выехали из замка, подал голос эльф. «Буду. А есть что?» — усмехнулась я. «Есть!» — улыбнулся он в ответ. Отчуждение в нашей компании копилось из-за несговорчивого некроманта так долго, что я уже начала подумывать, как бы его напоить. Оказывается, Дан уже распотрошил свою сумку, подогрел мясо на огне и настругал бутербродов, один из которых протянул мне. «Человечье?» – деловито осведомилась я, скептически разглядывая мясо странного цвета. Дан серьезно кивнул. Некромант молча жевал свой паек, не обращая внимания на наши незамысловатые шуточки. От обедов мы двинулись дальше в путь. Хорошо, что в этом лесу есть множество пеньков, а то непонятно почему, но меня смущает топтаться по рукам соратников ботинками. Невежливо, что ли? До вечера мы ехали рядом с эльфом. Гол тот занял место в авангарде отряда. Очевидно, он лучше всех представлял направление, в котором нужно ехать, потому что дорогой эти звериные тропы можно было назвать с большой натяжкой. Блин, а как мы с тобой тогда посидели? Ага, здорово, как же. Я проснулся на полу и очень долго пытался понять, где я. «Ха-ха-ха, а я просыпаюсь и думаю, что вчера было? Ха-ха-ха, а когда я на тебя чуть не наступила, думаю, фигаси, отметила отпуск». «Я, главное, пытаюсь понять, как я оказался на полу. Мы же пытались превратить воду в вино, а в вашем мире это уже высший пилотаж». «Чего? Мы? Вино колдовали?» Нараставшее с утра напряжение понемногу таяло, и мы уже полчаса ехали, вспоминая пьянку, давшую такой удачный старт моему отпуску. «Да, но потом ты вспомнила, что недалеко открыто соответствующее заведение». «Мы ходили в кабак? Блин, напиться до эльфов — это жестоко. Но пить с ним в кабаке — такое уже не лечат. Если мы сидели там, где я думаю, поголовье его завсегдатаев резко уменьшится». «Не, до кабака мы не дошли», — успокоил Дан. «Мы встретили твоих друзей, поорали песни, отобрали у них всю выпивку и пошли домой». Дальше он рассказывать не мог, потому что ржать как конь и пытаться не свалиться сонного – две несовместимые с рассказом задачи. «Да ну врешь!» Мне не верилось, что у моих соседей неформалов, которых мы теоретически могли встретить у подъезда, можно отобрать всю выпивку. Дан начал в красках описывать, какое мы принимали участие в акте вандализма. В том числе, как выглянула какая-то соседка из окна третьего этажа, И тоже начала уговаривать моих приятелей в таких же кожаных куртках и тяжелых ботинках, как у тебя, отдать уже мне это несчастное пиво, иначе я своими воплями, песнями, как я поясняла всем непонятливым гражданам, не дам спать никому. Они же, я думаю, просто не выдержали такого издевательства над творчеством короля и шута, гражданской обороны и Агаты Кристи и отдали мне пакет. А я, я... Уже задыхаясь от смеха, выдавила я, вспомнив этот постыдный фрагмент своей сольной карьеры. «Думала, что их тронул аргумент, что если они мне не отдадут пиво, то ты, ты, как настоящий эльф и мужчина, им покажешь ха -ха -ха, уши!» Я крепко вцепилась в поводье, чтобы не слететь от хохота с лошади. «Ты не могла им так сказать, я этого не помню!» Возмутился эльф, но было уже поздно. Я тоже заметила, как тряслись плечи некроманта от беззвучного смеха. «Гол от этого не было!» «Бесполезно. Постоянно находиться в напряжении невозможно, чему наш массовый психоз стал ярким подтверждением».